В первых жалованных грамотах 1610 года король выступает даже один. В следующем году упоминается уже и Владислав, но лишь в подкреплении и как наследный принц. А еще позже уже появляется царь и великий князь Владислав, но все еще на втором месте. Изменения в этом церемониале объясняются событиями о которых еще будет идти речь. Как ни странен был такой дуализм, он, однако, не противоречил духу москвитян. Впоследствии это подтвердилось примером первого Романова, номинально управлявшего государством под действительной властью своего отца. Письмо Сигизмунда к Мстиславскому указывает, что между королем и первым боярином государства – установились отношения государя и покорного и преданного подданного. В письме к Льву Сапеге М.Г. Солтыков пишет, что готов жизнью пожертвовать за короля и королевича. Самый яркий поборник русского конституционализма, правда, настойчиво добивался в то время прекрасной волости Ваги, Революционные переломы всегда и всюду имеют изнанку, которую не должны разглядывать идеалисты. Но бояре надеялись, что, по крайней мере, до прибытия Владислава, Сигизмунд, сохранив за собой право расточать милости, в чем он проявлял большое великодушие, обязан предоставить им остальные проявления власти. Жалкевский не желал ничего лучшего. Он хорошо уживался с Семибоярщиной и успел даже подольститься к вспыльчивому Гермогену, который вскоре стал считаться ежедневным посетителем Жалкевского. Это была, безусловно, разумная политика, единственная, способная подготовить переход к будущему строю как раз в смысле намерений короля. Но Сигизмунд не так смотрел на дело. Занятие столицы было в его глазах лишь актом, предшествовавшим административному захвату, который он желал немедленно осуществить. Все отныне должно было совершаться не только от имени короля, но и по его приказу и через посредство лиц, находящихся в его полной власти». Прекрасный солдат и чрезвычайно находчивый государственный деятель, Жалкевский не был образцом подданного. Покорность не входила в число его добродетелей, иначе он не был бы поляком. Он считал возможным оставаться в Москве лишь для осуществления программы, выгоды которой оценил он сам. Несмотря на мольбы бояр, в октябре он уехал сопровождаемый всеобщими сожалениями и даже приветствиями простонародья. Он передал Гонсевскому командование над гарнизоном, состоявшим уже только из четырех тысяч поляков и нескольких тысяч наемников из иностранцев. Под Смоленском Жалкевский застал Сигизмунда в борьбе с неприступной крепостью, все еще отказывавшийся сдаться, из поистине чрезвычайным посольством, состоявшим из 1246 выборных, старавшихся придерживаться буквы данных им наказов, посольство это угрожало проявить такую же несговорчивость, как и крепость. Это было зрелище, подобного которому, может быть, не бывало еще в истории. Обмениваясь пушечными выстрелами с одной частью своих подданных, Государь вел переговоры с другой частью о самых условиях своего вступления во власть. Ссылаясь на обстоятельства, принятые Гетманом, москвитяне требовали, чтобы король немедленно отправил в Москву королевича и тотчас же вывел все свои войска с территории государства. Ссылаясь со своей стороны на свои права как заместителя избранного государя, Сигизмунд требовал Предварительной покорности Смоленска. Присутствие в королевском лагере трех шуйских, привезенных Жалкевским в качестве военнопленных, не способствовало развитию благоприятного настроения в лагере москвитян. До конца ноября вели переговоры и не подвинулись ни на шаг вперед. Приступ, сделанный в это время поляками, был отражен. В декабре, однако, напряженное состояние ослабело. Щедро наделенные при раздаче наград некоторые из выборных и между ними весьма влиятельный Авраами и Палицын склонились на уговоры вернуться в Москву и действовать там в пользу щедрого государя. Несмотря на все усилия В.В. Голицына и Филарета помешать разброду, посольство все более и более разбегалась и, распавшись таким образом, потеряла характер представительства. В нем лишь осталась группа непокорных политиканов, которых сочлены не признавали и полномочия которых, следовательно, наполовину утратили свою силу. Захар Люпунов был в числе дезертиров, но вместо того, чтобы последовать за Палицыным, он предпочел перейти в польский лагерь, где его радушно приняли его новые товарищи, которым он за гостеприимство щедро отплачивал издевательствами над непримиримыми. Такое поведение членов посольства утвердило в Сигизмунде убеждение, что пора хозяйничать. Однако посольство все же было двуличным, и даже в ту пору Возбуждало подозрения в московских боярах, которые не скрывали этого от Сигизмунда. Но он уже царствовал. Он хотел управлять Россией.